Глава первая. Обида Куки. Друг ⁇ это тот, кто приходит к тебе, когда уходят все остальные, сказала зефирка. Друзей надо беречь. Куки нахмурилась. Они противные. Кто? ⁇ спросила зефирка. Объясни, что случилось. Ага, заныла Куки. А Джози житья нет. Кричит. «Эй, кукася плюшка, иди сюда!» «Вот же придумала!» «Как заставить ее замолчать?» «Если хочешь, чтобы тебя не дразнили, начни сама себя дразнить», посоветовала лучшая портниха Прекрасной Долины. «Отличный совет! Зачем мне себя обзывать?» удивилась Куки. Старшая сестра отложила иголку и нитки. «Куканя, ты что, пришла жаловаться на Жози?» «Да, да», — кивнула Мапсишка. «Она еще вопит. Кукаси-ватрушка». «И что?» — улыбнулась Зефирка. «Злит меня это!» — надулась Куки. Я велела ей перестать, а Жози не замолчала. И теперь меня все так обзывают. «Кукаси-плюшка, Кукани ватрушка Обидно!» «На мой взгляд, это мило», — облизнулась зефирка. «И плюшки с ватрушками очень вкусные, сладкие. Ням!» «Вот скажи, Жози, что ты вареная луковица, это будет неприятно. Репчатый лук горький, в супе на тряпку похож, но он полезный». Куки зашмыгала носом. «Я пришла помощи просить, а ты потешаешься. «Я очень серьезно, возразила Зефирка. «Начни сама себя дразнить, и Жозенька отстанет!» Куки всхлипнула. «Уже слышала это. Спасибо. Может, мне еще Жозе вареньем угостить?» Зефирка села в кресло, вынула из кармана конфету и стала разворачивать фантик. «Меня в школе в первом классе обзывали обжорой. Не скрою». «Я люблю поесть, но не все подряд. Кашу терпеть не могу. Вот пончики, крендели, печенье, кексы, пирожные, торты, пирожки, бисквит с джемом, эклеры с заварным кремом, сметанник, лимонник, шарлотку». Дверь в мастерскую зефирки открылась, появилась мафи. «И где все вкусное?» – спросила она. «Что?» – удивилась лучшая партниха прекрасной долины. «Ну, шарлотка и то, что с кремом!» – облизнулась Маффи. «Когда его попробовать дадут?» «Вы обе обжоры!» – возмутилась Куки. «Да», – весело сказала Маффи. «А что?» Куки нахмурилась и повторила. Мафи -обжора «Точно!» – согласилась сестра. «Возражений нет». «Хочешь, чтобы я доказала свою любовь вкусненько поесть? Принеси из кухни шоколадный пончик. Я мигом его слопаю. В два укуса!» Зефирка вскочила. «В доме есть шоколадный пончик?» Мафи кивнула. Муля перед отъездом приготовила и в буфет спрятала. «Еще есть кексы и вафли». «Сейчас вернусь!» — затраторила Зефирка торопясь к двери. «Надо срочно зайти. Э, ну, очень надо. У меня важное дело». «Вот она какая! Мне глупость сказала, что надо самой себя обзывать, тогда дразнить перестанут», рассердилась Куки и удрала. «Хороша старшая сестра. Здорово мне помогла». Мафи махнула лапой. «Правильно. Когда кто-то пытается меня поддеть, как, например, ты сейчас обжорой назвала. Я всегда соглашаюсь. Да, я такая. И все. Мне интересно дразнить того, кто не дуется. В мастерскую заглянула Жози. «Куканя, Мафуся, нас зовут!» «О, на чай с шоколадными пончиками!» обрадовалась Мафи. «Я очень их люблю!» заликовала Куки. Обжоры! рассмеялась Жози. Да, я обожаю поесть, согласилась Мафия. Побежали скорей, а то Зефирка все-все слопает. Сама ты обжора, надулась Куки. Нет, Кука не самая обжористая из всех, запела Жози. Скоро станет толстой сарделькой, жирной жуткой. Куки схватила со стола туфельку, которую только что старательно вышивала Зефирка, и кинула ее в самую младшую мапсиху. Жози живо присела, туфля пролетела над ее головой, угодила в стеклянную дверь шкафа, послышалось дзынь. На пол посыпались осколки. Мафи подпрыгнула. «О-о-о!» – заверещала Жози. «Зефирка сейчас Кукина поддаст и не сошьет ей новое платье». Капиталина, Марсия! Куки в мастерской Зефирке разбила стекло, оторвала люстру от потолка, разломала стулья, перепутала все нитки, ковер ножницами изрезала!» Продолжая кричать, мапсишка убежала. В комнату вошла Капитолина и незамедлительно всплеснула лапами. «Что тут происходит?» «Мафи!» «А я что?» «Я ничего!» — скороговоркой выпалила Мафи. «Просто стою. Туфлю Куки засандалила в шкаф!» Капиталина укоризненно вздохнула. «Мафи! Слово «засандалила» не подходит для данной ситуации!» «Почему?» — растерялась Мафи. «Так Бигли Роберт, папа Чарли, говорит. Дети!» «Немедленно засандалььте грязь в урну, не швыркайте на пол!» Капиталина покачала головой. «Мафи! Не стоит повторять некоторые слова даже за взрослыми. Есть обороты, которые не произносит воспитанная собака. Вот вернется из мира людей ада, услышит потрясающей красоты глагол «засандалить» и получишь ты от нее на орехи. О. -о, -о, -о Протянула Маффи сколько? Капиталина приподняла брови. Прости, дорогая, я не поняла, что сколько. Маффи пустилась в объяснение. Ты пообещала, что бабушка Ада, когда снова окажется дома, даст мне денег на орехи. Вот я и уточнила, сколько. Куки захихикала. Ой, не могу. Маффи «Когда, говорят, сейчас получишь на орехи, это значит, что тебя накажут!» «Да?» — удивилась Мафи. «Правда?» Абсолютное, заверила Куки. «Непонятно, однако», — пробормотала сестра. «Никак не соображу, при чем тут орехи?» «Это идиоматическое выражение», — начала Капиталина, но договорить ей не удалось. «Капа!» Укоризненно воскликнула Куки. «Вот уж не ожидала, что ты умеешь так ругаться!» Капиталина уставилась на младшую сестру. «Мне это и в голову не придет!» «Идиотическое выражение, Куки! Вот что ты сказала!» — всхлипнула мапсишка. «Во-первых, я не называла твое имя. Во-вторых, я сказала «идиоматическое!» — засмеялась Капиталина что оно означает идиаатическое это такое сочетание слов которое все знают например шоколадная конфета обрадовалась мафи нет вздохнула капитолина например шапочное знакомство понятно Не, честно ответила мафи зачем шапки знакомить Капиталина насупилась. «Так, хватит бесед ни о чем. Кто разбил стекло?» э, «Ну...» — забормотала мафия. «Я не видела». «Жози!» — выпалила Куки. «А потом на меня вину свалила. Наврала». «Такое поведение одобрить трудно», — поморщилась Капитолина. «Я уберу осколки. А вы идите». Есть шоколадные пончики, — заликовала Мафи. Старшая Мапсиха сложила на груди лапы. Почему все решили, что Муля их приготовила? Нет, в столовой на блюде лежат плюшки-ватрушки. в — И ты туда же? — разрыдалась Куки и убежала. — Что с ней? — поразилась Капиталина. Мафи хихикнула обострение обидчивости. Жози дразнит Куки плюшка-ватрушка. Куканя жутко обижается. Очень смешно. Может, мне теперь звать Куки сосиска-мартышка? А? Тоже весело получится. Лучше так себя не вести, отрезала Капиталина, выходя в коридор. Сосиска-мартышка, где рифма? Дразнилки обычно как стихи. Вот мне вслед кричали «Капа-тяпа-паровоз, у нее толстый хвост».